Тереза посмотрела на меня. Впервые мы видели маму с детьми снаружи, а не внутри. Тогда мы посмотрели ей в лицо. И Тереза отвела глаза. Думаю, в них стояли слезы. Тереза, Тереза. Почему Тереза всегда все понимает на долю вечности быстрее остальных? Бесполезно тянуть волынку, дитя мое. Придется принять всерьез слезы Терезы. «Как ни крути, твоя семья все равно каким-нибудь боком да угодит в трагедию. Никуда не денешься. В сущности тебя ждет скорее не семья, а склеп. Твоя будущая бабушка пустилась крутить любовь с полицейским пастором, очаровательным убийцей, уложившим ни одного за свою жизнь. И вот она возвращается ни с чем. Твоя тетя Клара осталась вдовой еще до свадьбы, а это ангел сиротой до рождения». Убийство. Верден родилась в тот самый момент, когда печаль уносила навсегда ее названного деда, Вердена-старшего, тезку той самой битвы. Это ангел появился потому, что, по словам Терезы, должен был уйти старый тянь. Дядюшку стажило посадили. Он не слишком удачно попытался защитить Бельвиль от бессовестных торгашей и наглых вымогателей. Там, в тюрьме, и скончался. «Жули, твоя родная мать, чуть было не попала в этот черный список. Ее чуть не утопили, жгли ей кожу сигаретами. Они тебе сделали маму-леопардицу. В следующем томе увлекательных приключений мне самому прострелили башку». «Да, мой милый, я ничего не перепутал. Твой отец знает, что говорит. Пуля в лоб и на полгода в нокаут». «Итак, неосторожный сын козла и леопардицы». Если тебе вдруг захочется дать по тормозам еще до своего приземления... Что ж, я вряд ли буду на тебя сердиться. А Ожели. Она скоро успокоится. Стоит только поглубже окунуться в реальность. Это ее фокус, реальность. Реальности с горкой и пол-ложечки меня. У твоей мамы всегда можно поживиться порцией реализма, да с раскаленной сковородки. Но, может быть, скажешь мне ты, «Уважаемый отец, если вы настроены столь пессимистично, если вам самому чудом удалось избежать и, сдается мне, ненадолго трагической участи, уготованной всей семье, почему, почему же тогда вы дали зеленый свет маленькому спермато с рюкзачком генов за спиной?» «Что ты хочешь услышать в ответ?» «Смысл всей жизни заключается в этом вопросе. Положим в том, что касается существования...» «Оптимизм почти всегда одерживает верх над мудростью небытия. Это одна из загадок нашего вида человекообразных, притом наиболее осведомленного в этом вопросе, чем все остальные. И потом, и потом, не мы одни решаем. Ты себе не представляешь, сколько народу участвует в этом животрепещущем колоквиуме. Во-первых, твоя мать, Жили». Естественно, ее глаза, жажда в ее глазах, смотревших на меня в тот момент, когда я очнулся после маленькой смерти, куда меня засадила та пуля 22-го калибра. Далее всеобщий семейный плебисцит, устроенный Жереми и малышом. «Маленького братика! Братика!» «Маленькую сестричку! Сестричку!» «Маленького! Кого-нибудь!» Затем подбадривающие голоса друзей. Амара, Ясмины, Лусы, Тео, Марти, Шесть Су. На французском, на китайском, на арабском. Изоль. вуа ва Радая! Радая! Как будто ты утвержден постановлением Международного административного совета. Представители любого пола и ориентации таким образом заявили о своем мнении, как часто теперь говорят. «Сама королева Забо, моя начальница в издательстве «Тальон», этот сухофрукт и то встряла со своими вечными указаниями». «Скажите, вы способны писать, малосен?» «Ведь нет». «Конечно нет». «Ну так займитесь чем-нибудь попроще. Делайте детей, к примеру, хорошеньких малышей. Это будет очень мило». «И Тео туда же. Мой друг Тео, всегда предпочитавший блондинов». «Должен тебе сказать, Бенджамен, что вся трагедия тетки в том, что она никогда не проснется матери. Будь другом, брат. Сваргань не племянничка». И Бертольд, профессор Бертольд, хирург, которому я обязан своей второй жизнью, тоже не отстаёт. «Я вам дал вторую жизнь, малосен. Теперь вы мне должны второго малосена, чёрт. Давайте, за работу. Хватит палить холостыми». «Пулю в ствол и пороху!» Последним же был стажил. Он все и перетянул в твою пользу. Твой дядюшка стож, которого ты уже никогда не узнаешь. Вот тебе и первое несчастье в этой жизни. Я отправился навестить его. Туда, прямо к нему в камеру. За два дня до того, как он скончался. Он немного осунулся, но я списал это насчет Вергилия. Знаешь, все эти бесконечные туда-сюда, от латыни к кириллице и обратно. На лице сосредоточенность, в руках словари. Он ненадолго прервался, небольшая переменка. Мы развернули шахматную доску, расставили фигуры. Он вытянул белые, и мы начали игру. Передаю тебе наш разговор слово в слово. Он. Е2, Е4. Я. Е7, Е5. Он закуривает. Я. Жули хочет ребенка. Он коня в три.